Глава 35. Конец и новое начало. Самое быстрое завершение, длившееся всего несколько секунд. Ты думаешь, я тебя не переиграю? Оказавшись в покрове Хиро, услышал тихие слова противника: "Ошибаешься. Я тебя уничтожу". Темный эльф усмехнулся и посмотрел прямо в глаза командиру. Инопланетный путешественник сразу же понял, что враг его отчетливо видит, несмотря на активированный навык. Предчувствие опасности вызвало сиреной, и Хиро еле успел упасть ничком на землю. Около десятка стрел, причем выпущенных с совершенно разных направлений, просвистели в том месте, где он еще совсем недавно находился – Так вот какую тактику избрал этот ублюдок. Командиру приходилось несладко. Враг не только его отчетливо видел, но и не стеснялся применять хитрые уловки. Преимущество хира от активированного покрова постепенно сходило на нет, а ему оставалось только защищаться без возможности атаковать в ответ. Темный эльф наседал с невероятной яростью и, проведя несколько молниеносных выпадов, ловко орудуя своим клинком, ловко отпрыгивал на безопасное расстояние, пока его подчиненные закидывали стрелами оппонента. Хиро постоянно приходилось двигаться, без возможности хоть на мгновение задержаться на одном месте. «Агния, мне нужна твоя помощь!» Наконец, не выдержав такого напора, еле слышно прошептал командир, обращаясь к своему офицеру. «Необходимо найти и избавиться от лучников. Справишься?» «Дайте мне немного времени», – тяжело дыша произнесла девушка. Она тоже находилась в сражении и несколько секунд назад смогла сразить одного из немногих оставшихся именных монстров, что были на стороне противника. «Сделаю в лучшем виде». Пиглица справилась с поставленной задачей аккурат к тому моменту как закончилось действие покрова удивлен спокойно произнес темный эльф который даже не запыхался твои много раз отработанные фокусы на мне не сработают мне пришлось очень сильно постараться и досконально тебя изучить на что ушло довольно немало времени мне известны абсолютно все твои скрытые козыри и на каждый из них «У меня припрятано несколько своих. Признаю, ты все же смог меня удивить теми обстрелами, но моя основная задача все равно была достигнута. Мне удалось выманить тебя, и это главное. Ты когда-нибудь задумывался, что случится со станцией, если ее непосредственный лидер склеит ласты? Именно это я и собираюсь проверить». И что самое забавное во всей этой ситуации, тот факт, что изучив тебя, у меня не осталось сомнений, что в нашем противостоянии именно я окажусь сильнее. Хиро не стал ничего отвечать на столь очевидную провокацию. Подняв вверх секиру, он активировал последний из находящихся в оружии навык: Покров. На мгновение на лице темного эльфа промелькнуло удивление, быстро сменившееся яростью. Командир начал наступать в несколько раз усилив натиск. Благодаря своевременной помощи огней Хиро больше не переживал о лучниках и мог сражаться в полную силу. Теневой шаг, оказавшись прямо перед темным. Командир ловким движением выбил из его руки клинок, провел несколько молниеносных атак с секирами и напоследок схватил противника за лицо. «Молния! Очищение!» Темный эльф успел среагировать, применив навык, похожий на отражение, но это была лишь уловка. «Метеор!» Вложив в навык около третьей части оставшейся в запасе магической энергии, спокойно произнес командир, продолжая удерживать своего за лицо. Тот пытался вырваться, нанося удары свободными руками и даже ногами по телу инопланетного путешественника, но тот даже и не думал отпускать своего противника. За несколько мгновений до приземления метеорита эльф еле слышно прошептал – Слишком предсказуемо. Абсолютная защита, множитель отражения, защитный кокон. Враг предсказал, что командир попытается отменить его защитное заклинание, поэтому использовал сразу два один за другим. Но он не мог знать, что Хиро использует множитель, применив двойное отражение, деактивирующее оба защитных навыка с небольшой, еле заметной задержкой. Глаза темного эльфа округлились еще сильнее. Жар от метеора был настолько сильным, что мог расплавить камень-мгновение. Всего мгновение осталось до того, как огромная раскаленная глыба упадет на сцепившихся оппонентов. Командир до самого последнего момента не отпускал темного и за мгновение до столкновения быстро произнес один за другим два заклинания. Ими оказались парение, телепорт. Первый навык заставил повиснуть в воздухе противника, а сам командир упал на землю и, дождавшись, как только метеорит лишь самую малость соприкоснулся с темным, использовал телепорт, оказавшись не менее чем в сотне метров от эпицентра взрыва. Это была вынужденная мера, а не прихоть Хиро. Всему виной запрет магии времени на использование более двух навыков одновременно. Нарушить это правило инопланетный путешественник не мог, поэтому ему пришлось пойти на настолько отчаянный и крайне опасный шаг. Мощный взрыв сотряс поле боя, а ударная волна повалила сражающихся на землю. Командир получил множество ожогов и лишь благодаря надетому стрижению смог избежать худшего итога, задержись он всего на секунду и... Неизвестно, как бы в таком случае все сложилось. Как только последствия взрыва начали сходить на нет, а сражающиеся начали подниматься, сразу же стали заметны произошедшие изменения. Монстры, до этого сражавшиеся с неистовостью и безумной яростью, несмотря на свои потери, крутили своими головами в недоумении. Один из немногих оставшихся именных, что ранее сражался на стороне противника, издал мощный горловой крик, и вся ара следуя его указаниям, начала разбегаться кто куда подальше от людей, их никто не преследовал. Люди были измучены и вымотаны схваткой и еле стояли на ногах, все это время поддерживаемые лишь своим боевым духом. Хиро медленно выпрямился и направился туда, где еще совсем недавно находился темный эльф. Враг смог удивить командира и здесь. Несмотря на прямое попадание метеора и деактивацию его защитных навыков, он все еще был жив. Его тело было обожено до неузнаваемости в купе с потерянными ногами, но вот взгляд все еще оставался ясным. Он внимательно смотрел на приближающегося инопланетного путешественника, не отводя его. Командир остановился метрах в двух, ничего не говоря. Он молча стоял и смотрел на поверженного противника. Эту битву можно считать оконченной. Подчиняющиеся темному эльфу монстры разбежались, а их лидер находится в состоянии, в котором никому не может представлять угрозы. Ну, почему молчишь? С трудом разлепив обожженные губы попытался закричать темный. Это было сделать непросто и крайне болезненно. Слипшаяся корочка лопнула, и из множества маленьких ранок... Тотчас хлынула кровь. Ты победил! Празднуй, злорадствуй над моим поражением. Унижай меня! Почему ты молчишь? Зачем мне это? Спокойно ответил Хиро. Потому что ты победил! Яростно прохрипел враг. Ты вновь, как это обычно с тобой происходит. «Смог найти выход из, казалось бы, безвыходной ситуации и повернуть все в свою пользу! Ты победил! Разве это не повод для гордости?» «Мы с тобой совершенно по-разному смотрим на эту ситуацию», – тихо ответил командир. «За время разговора рядом застыли все высшие офицеры и члены Альянса». Все выглядели крайне измученными, а некоторые из них получили серьезные, но не смертельные ранения. Тем не менее, они не собирались вмешиваться в разговор, лишь наблюдали. «Я просто сделал все, чтобы защитить себя, свой дом и своих людей. Моей целью было лишь это. Я не преследовал никаких других мотивов. Так скажи мне, почему я должен над тобой глумиться?» Вот всегда ты так, Хиро! Хрипло вздохнул темный. Даже сейчас пытаешься казаться лучше, чем ты есть на самом деле. Ты победила, я не оправдал возложенных на меня ожиданий, но ты не учел один маленький, но очень важный момент. И какой же? Приподнял одну бровь Хиро. «Ты забыл, кто является моим господином. Вы с ним уже однажды встречались там, в нашей крепости», попытался усмехнуться темный, «и часть того, что там произошло, было навсегда вычеркнуто из твоих воспоминаний. Пришло время использовать мой последний скрытый козырь, и я уверен, как только ты осознаешь то, что сделаешь», Даже будучи мертвым, я буду считать себя победителем этой схватки. Удиви меня, безмятежно произнес командир. Ты сам меня об этом попросил, поэтому не вини меня за последствия. Темный все же усмехнулся, но эта усмешка выглядела страшно. По всему его лицу из-за резких движений открылось множество ранок, и оно начало сильно кровоточить. «Властью, данную мне создателем, я приказываю тебе выполнить мой приказ!» Хиро застыл на одном месте, глядя в одну точку. Это заставило темного еще сильнее ухмальнуться, хотя, казалось бы, в его состоянии это попросту невозможно. «Уничтожь всех своих подчиненных, включая женщин, стариков и детей!» «Или погибни от их руки! Выполняй!» Ладошки командира разжались, и из них выпали секиры. Он медленно вытащил из-за спины свой клинок, повернулся в сторону своих офицеров и... еле заметно им подмигнул. «Отказываюсь!» Спустя несколько секунд произнес Хиро, посмотрев темному прямо в глаза. «Но... но как ты можешь противиться воле Создателя?» Враг был в полном недоумении. «Каким образом это возможно? Я же видел своими глазами, как он наложил на тебя скрытое заклинание подчинения!» «Было дело, не стал отрицать командир, но я уже давно от него избавился. Тебе следовало изучать меня еще более тщательнее, чем ты это делал, уверен». Создатель сейчас внимательно наблюдает за происходящим твоими глазами, поэтому не переживай. Твоя смерть станет ему отличным предупреждением, что не следует лезть в мои дела. Прощай, темный, чьего имени я даже не помню. Следующие события произошли за несколько мгновений. Быстрый взмах клинка, и голова поверженного эльфа покатилась по земле, Отделенное от тела, наверняка тому хотелось еще многое сказать, но в планы командира не входило выслушивать его последние слова. Мы победили, взревел Хиро, поднимая вверх свое оружие, и мы доказали, что не позволим нашим врагам добраться до наших семей, близких или простых жителей станции. «Каждый, кто участвовал в сегодняшней битве, с этого момента получает статус ветерана и становится полноценным членом станции с новым, достойным их действий контрактом». «Ура!» – взревела толпа бойцов. Они до самого последнего момента находились в напряжении, но слова лидера четко дали понять, что эта битва окончена». Их радости не было предела. Большинство парней обнимались, смеялись, а некоторые плакали или, наоборот, пытались сдержать слезы. И не всегда они были радостными. Ведь каждая битва – это кровь, пот и слезы. А вместе с этим и потеря верных товарищей. Глядя на поле боя, командир увидел своими глазами, что без потерь не обошлось. Куда ни кинем взгляд. Всюду видны тела погибших и раненых бойцов, подающих признаки жизни. К последним сразу же направились члены медицинского отдела, прибывшие сюда вместе с Сарой. Наверняка Артур постарался, сообщив им об окончании сражения. «Все слушайте меня внимательно!» – громко произнес командир, привлекая внимание всех. «Мы не оставим никого из наших бойцов здесь!» Я понимаю, что вы все устали и вам хотелось бы отдохнуть, но остался последний рывок. Заберите тела всех павших и помогите перенести раненых. Сегодня ночью нас всех будет ждать пир. На нем мы почтим память погибших и порадуемся за тех, кто остался в живых. Уверен, им будет приятно видеть не слезы на наших глазах, а радостные улыбки». «Мы не будем грустить, мы будем веселиться, и я надеюсь, что вы навсегда запомните этот день. Мы защищали свой дом, своих друзей и своих близких, и мы сделали это, мы их защитили. Благодаря действиям каждого из вас, а также тех, кто отдал свою жизнь за это, остальные продолжат жить дальше». «Не очень воодушевляющая речь», – тихонько произнесла Акния. «Вы уверены, что это именно то, что они бы хотели услышать?» «Я сказал им правду, не более», – устало ответил командир. «Врать своим людям даже ради поднятия их боевого духа мне не хочется. Встретимся вечером, мне нужно побыть одному». На этих словах командир переместился на корабль и, пройдя на кухню, впервые за долгое время откупорил бутылку с крепким виски. Плеснул себе примерно полстакана, он устало плюхнулся на диван и прикрыл глаза. В последнем сражении они потеряли около тысячи бойцов, большинство из которых даже не закончили свою подготовку. Тысячу! Как лидер, Хироп понимал, что это число намного меньше того, что могло быть, но просто взять и принять это было сложно. Нет, он не собирался распускать нюни и философствовать по этому поводу, нет. Он просто хотел немного побыть один и хоть ненадолго заглушить всю свою боль алкоголем. Его отношение к нему всегда было и будет крайне негативным, но сегодня тот самый день когда он собирался позволить себе немного лишнего. Создатель и мать паразитов. Это два высших, которые объявили его своим врагом, пусть и неофициально. В этом Хиро не сомневался. Инг все еще не пришел в себя после того случая, а он единственный, с кем мог поговорить на эту тему, командир. Впереди еще целых три этапа задания, преемников и фаворитов становится все меньше и неизвестно, что последует за этим. Количество именных монстров, что показало недавнее сражение, неуклонно растет. Обычных зараженных низкого ранга становится все меньше, а значит паразиты потихоньку начинают захватывать этот мир. Если в ближайшее время ничего не предпринять, будет уже поздно. Но что может сделать Хиро с его нынешними силами выступить даже против одного высшего самоубийства, но и сидеть сложа руки нельзя? Такие и множество похожих мыслей еще долгое время крутилось в голове командира, пока не настало время назначенного на вечер пира. На него собралась большая часть станции, и для этого Луне пришлось выделить внушительный участок своей территории, чтобы разместить всех в одном месте. Первым делом прошли поминки в честь погибших бойцов, а дальше люди начали пить, танцевать и веселиться. Впрочем, искренним весельем это было назвать сложно, но люди старались всем своим видом показать, насколько рады тому, что их жизнь продолжается. После выступления Хиро и офицеров командир покинул пир и занялся подготовкой к следующему этапу. На этот раз, благодаря огромному количеству добытых материалов, он приступил к изготовлению нового снаряжения по имеющимся у него чертежам, закончив аккурат к отправлению. Все это время он старался всячески огородить себя от любых гостей, переложив всю работу на Артура. Это касалось даже фамильяров и в том числе, инопланетному путешественнику хотелось побыть одному. Перемещение прошло быстро, как и всегда. Хиро появился на небольшой площадке, находящейся высоко в воздухе на уровне облаков. Она будто парила в воздухе ничем не поддерживаемая. Помимо него здесь появился и его противник, а также облаченный в белые одеяния незнакомец заговоривший первым. Я судья восьмого этапа задания, холодно произнес он. Оно довольно простое. Сражение один на один. Вам запрещено использовать навыки, способности или свое снаряжение. Победителем будет считаться тот, кто одолеет своего противника или столкнет его с этой площадки. Вам все ясно? «Убийство разрешено!» – неожиданно произнес оппонент. «Я отплачу этому ублюдку за смерть моего брата!» Говоривший до этого момента находился с накинутым на лицо шарфом, поэтому Хиро не сразу понял, кто перед ним. А удивиться было чему, ведь противником оказался брат-близнец Тимура, тот самый, захвативший с собой кинжал командира. «Разрешено!» – коротко ответил судья. «Вот ты славно!» – ухмыльнулся тот. «Знакомая безделушка!» Вытащил из-за пазухи кинжал противник. Он был закутан в какую-то тряпку, и судя по тому, как осторожно с ним обращается этот ублюдок, тот остерегается трогать его без какой-либо защиты. «Мы можем приступать?» Повернулся Хиро к суде, и как только тот кивнул, моментально оказался около противника. Его глаза округлились на мгновение, и... Командир одним точным движением сломал его шею. Все произошло настолько быстро и стремительно, что не заняло и секунды. «А вот это я, пожалуй, заберу». Тело только начинало падать, как инопланетный путешественник, ловко перехватил свой кинжал и повернулся к судье. На этом все.